Он снова поехал в пустыню. На этот раз твердой решимостью никогда оттуда не возвращаться. Это было восемнадцать лет тому назад. Он поселился в кочевье Новогого и стал вести жизнь индейца. Денег у него не было. Он так же, как индейцы, занимался охотой и скотоводством. Проходили годы. Индейцы привыкли к странному веселому и храброму человеку в очках. Постепенно ему стали доверять. Он становился своим человеком. иногда он ездил в город, устраивал подписку для индейских детей, уговаривал индейцев лечиться у докторов и не привязывать новорожденных до щечки. Он в совершенстве овладел языком нового и очень полюбил индейцев. Он все никак не мог собраться начать пропаганду христианства. С этим я еще успею, думал он, а еще через некоторое время и совсем бросил думать о христианстве. Оглянувшись назад, он понял, что прошла большая.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 Начало светать, но солнце еще не взошло. Было холодно, как в эту пору в Москве. Мы дрожали в своих демисезонных пальто. Песок был покрыт и н е е м Пустыня казалась сумрачной и не такой красивой, как вчера. Мы сбегали к мосту, чтобы еще раз посмотреть на речку Литл Колорадо. Над нами снова была скала в виде храма, окруженного террасами. На этот раз и она показалась нам не такой волшебной, как вчера. Когда мы, согреваясь на ходу, бежали обратно к домику, взошло солнце, пустыня сразу же осветилась и стала красивой. Через полчаса мы уже сняли пальто, а еще через полчаса стало просто жарко. Перед тем, как отправиться в дальний путь, до Болдердама надо было проехать 300 миль, мы остановились у газолиновой станции. Там мы увидели миссионера в красной рубахе. Он заменял ковбоя, который был занят по хозяйству. А не Садамсом. Снова принялись хлопать друг друга по спинам. Ам-большевик и крикнул бывший миссионер на прощание, показывая на свою красную р у б а х у и хохоча во все горло. Goodbye, goodbye, sir, крикнул мистер Адамс в ответ. Дорога шла в гору, и, оглядываясь назад на пустыню на ваго, мы долго еще видели маленький домик и мост и газолиновую станцию, рядом с которой виднелась красная рубашка миссионера индейца. Последний раз мы смотрели на пустыню н о ваго, удивляясь тому, как в центре Соединенных Штатов, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, между Чикаго и н ь ю о р л е а н о м окружённые со всех сторон электростанциями, нефтяными вышками, железными дорогами, миллионами автомобилей, тысячами банков, бирж и церквей, оглушаемые треском джаз-бандов, кинофильмов и гангстерских пулемётов, умудрились люди. сохранить в полной неприкосновенности свой уклад жизни.